Глава 65. София осторожно продвигалась вперед по салону самолета. В узком проходе пахло порохом, гнилью, бензином и смертью. Она пробиралась между коробками с пластиковыми пакетами, где лежал кокаин, прокладывая себе путь к телу Сантоса. Множество пуль прошили тело копа. Струйка черной крови тянулась у него изо рта. София равнодушно взглянула на мертвеца, но не удержалась и стала думать, кем был этот человек и каким образом ему удалось обнаружить самолет раньше ее. Она присела на корточки, и, справившись с отвращением, все же сунула руку во внутренний карман пиджака неизвестного. Она думала, что найдет бумажник, но нашла корочки, свидетельствующие о принадлежности неизвестного к нью-йоркской полиции. Встревоженная, она собиралась уже подняться на ноги, но тут заметила металлический браслет на правой руке копа. Присмотрелась, даже потрогала. Неужели наручники? Поздно. Последним усилием воли Сантос открыл глаза, схватил Софию за запястье и застегнул на нем второй браслет. Юная бразильянка оказалась в ловушке. Она попыталась освободиться. Но что она могла поделать? Сидеть прикованной к трупу? София заметалась, как леса в капкане. «Аурелио, сальвами!» «Аурелио, спаси меня!» – закричала она в панике, призывая на помощь своего подручного. Отчаянный вопль наркобарби помешал охраннику выстрелить. Он уже готов был расправиться с Джереми, но, услышав призыв хозяйки, опустил пистолет, оставив пленников, и поспешил внутрь самолета. Протиснулся по узкому проходу между коробок и добрался до Флавии. Меливра, «Освободи меня!» – торопила она его. И тут Аурелио осознал, какой подарок послала ему судьба. В глазах у него вспыхнули сумасшедшие искорки. Кокаин. Миллионы долларов. Власть. Безграничные возможности. Он может делать все, что только пожелает. Он хозяин мира. «Синтамуйту. Мне очень жаль». Пробормотал он, приставив пистолет к виску Софии, и спустил курок. Оглушительный грохот взрыва потряс весь лес. Самолет взорвался. Как бомба. А произошло вот что. Себастьян подобрался к самолету и крепко-накрепко закрыл дверь в салон. Повернулся к Нике и дал ей знак отбежать с детьми подальше. а потом бросил в один из иллюминаторов зажженную турбозажигалку Сантоса. Пулеметные очереди из штурмовых винтовок пробили не только фюзеляж, но и основной резервуар топлива. Оно растеклось повсюду. Самолет в один миг вспыхнул точно костер. Пламя поднялось до ветвей деревьев. В следующую секунду Дуглас взорвался. Как бомба.